Глава двадцать п я т а Бампер вскочил и принялся натягивать джинсы, прыгая на одной ноге и зло выговаривая. «Нет, только не говори мне, что она сбежала. Я их сам закопаю». «Ты же знаешь, она хитра, как тысяча лисиц, если ей это надо». Гамлет тоже выглядел взвинченным и расстроенным. «Эти дебилы решили поразвлечься. Она ж так об этом просила. Чёрт, вы любители извращений!» Попадаться под горячую руку Гамлета мне не хотелось, и я пошла в ванную надевать линзы. Потом ретировалась в кухню. Сидя на табуретке, растеряно н смотрела, как они носятся по квартире, сметая все на своем пути. Бампер позвал меня в коридор. Уже одетый в джинсы и рубашку, торопливо натягивая кроссовки, сказал «Никуда не выходи, никому не открывай. Если будут звонить и говорить, что от меня, не верь. Я сам позвоню». «Хорошо», — проговорила я. За ними закрылась дверь, и я осталась одна. На душе скребли кошки. Я не знала, чем себя занять, и сильно переживала за б а м п е р о И на этот раз дело было совсем не в ревности. Я доверяла ему и больше никогда не собиралась в нем сомневаться. Весь день я сидела дома, ждала, пока он позвонит. Прислушивалась к шагам на лестнице, хотела видеть его, слышать его голос — Я скучала по нему безумно. Вечером пришла Манюня и, накладывая свежую повязку, спросила. — Ты ведь будешь с ним? — Да. Коротко, но емко ответила я. — Надеюсь, в этот раз без всяких сомнений и показушного упрямства, — с мягкой улыбкой поинтересовалась она. — Я люблю его. — Деточка, спустя почти пять лет ты, наконец, признала этот факт? Сложив руки на груди, усмехнулась она. Самой неловко как-то. Мы засмеялись. Маша осторожно обняла меня. Потом она приготовила нам чай, и мы уселись за кухонный стол. Размешивая ложечкой сахар в чашке, я смиренно молчала, ожидая, пока Маня выговорится. И, конечно, я соглашусь, когда еще удастся прокатиться на таком катафалке. В смысле... переспросила я, поняв, что вновь задумалась о своем и пропустила момент, когда Маша сменила тему разговора. «Ну, когда еще я прокачусь на такой грабине?» — пояснила она. «Раз судьба дает мне шанс в его лице, так я не против». Помотав головой, я поняла, что она говорит о Гамлете. «То есть он тебе что-то предложил?» «Катька, ты сколько сегодня таблеток съела?» Может, я переусердствовала с дозировкой? С подозрением уточнила она. «Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты», — улыбнулась я. Машка прыснула и начала рассказывать заново. Предложил прокатиться с ним в его машине. Просто я ему объяснила, что его катафаг производит н е и з г л а д и м о е впечатления на пациентов с неустойчивой психикой и что это признак скрытых комплексов. Он захотел разобраться, какие комплексы, по моему мнению, есть у него. Желаю удачи в этом нелегком деле. Болтовня с Машей хорошо отвлекала меня от грустных мыслей. Когда же я представила выражение лица Гамлета во время Машиной лекции о комплексах, засмеялась в голос. «Вообще-то мне скоро тридцать», — с пафосом заявила подруга. «И перевоспитывать мужчин я умею». — Да, с тобой он бросит курить свои ужасные сигары, перестанет пить коньяк и начнет продавать колбасу в гипермаркете. И перестанет быть Гамлетом. И то верно, — вздрогнула она. — Маш, — протянула я, возвращаясь к серьезному тону. — Твой главный принцип. Ты ведь никогда его не нарушала. Маша не переносила курящих мужчин и не одобряла ими, употребление алкоголя, но могла смириться с этим, если они не переходили границ разумного. Но вот что касается законопослушности, в этом аспекте она была неумолима. Ей не повезло с отцом, который пил и бил мать, и некоторое время провел за решеткой. И Маша была всерьез настроена на то, чтобы не повторить судьбу своей мамы. Маша вздохнула. «Понимаешь?» Вот смотрю я на вас с бампером. Он ведь вроде не подарок, и неприятности у тебя из-за него куча, но ты аж светишься, когда вы вместе. И как-то я подумала, что, может, не стоит быть такой категоричной. Надо для начала хотя бы присмотреться к человеку, мало ли. Вот я уже выяснила, что поговорить с н а м есть о чем. Я не узнавала подругу, но была рада происходящим в ее взглядах изменениям. Наверное, мне, как и многим только что обретшим личное счастье людям, хотелось срочно осчастливить всех вокруг. Но мысль о том, что на моих глазах зарождается новая парочка, грела сердце. Машка ушла поздно, а бампера все не было. Я попробовала набрать его сама, но абонент оказался не абонент. Не дозвонилась я и до Гамлета. Я пыталась смотреть телевизор. медленно сходя с ума от беспокойства и не заметила, как уснула. На второй день моего добровольного заточения наконец позвонил Гамлет. «Бампер у тебя?» «Нет, и не было», — ответила. «Я понимаю, что снова случилось что-то нехорошее. Сейчас приеду». В квартиру он зашел минут через пятнадцать. Я смотрела на его худую, долговязую фигуру и ждала, когда он начнет говорить. Гамлет долго раскуривал сигару, долго хлебал чай, а я терпеливо молчала, х о л о д е е т какого-то страха, который липким потом полз по позвоночнику. Отставив чашку, он выговорил. Бампер пропал. Я почувствовала, как у меня холодеют пальцы и сцепила руки на коленях, стараясь удержать на месте дрожащие руки. Последний раз он звонил мне вчера днем, сказал, что знает, где м и ц у к а С тех пор на звонки не отвечает. «Я молча смотрела на Гамлета, а мозг лихорадочно работал. Если он узнал, где эта сумасшедшая, и поехал туда один, то вполне возможно, что там его уже ждали». «Не думаю, что она могла причинить ему вред», — продолжил Гамлет. «Но там могла быть не только она». «Что мы будем делать?» Гамлет встал с кресла и прошелся по комнате, заложив руки за спину. Пока не знаю. Заказ на меня никто не снимал. «У нас же киллер-неудачник», — нервно хихикнула я и тут же прикрыла рот ладонями, чтобы за смешком не последовал всхлип. «У нас киллер-наркоман», — поправил меня Гамлет. «Мы выяснили, что Линь за последний год крепко подсел на наркотики, поэтому у него постоянные срывы». Он стал готовить напарника, натаскивать его. И когда узнал про камни, понял, что это его шанс уйти на покой. «Я поеду с тобой», – постаравшись выровнять дыхание как можно решительнее, – произнесла я. «Именно это я ждал от тебя услышать, но сразу поясню, никаких «мы» не будет. Будешь тихо сидеть дома и ждать, как велел бампер». С невозмутимым видом проговорил Гамлет. Я хотела возмутиться и высказать все, что о нем думаю, но не успела. У Гамлета зазвонил мобильный. Он вскинул ладонь, на корню пресекая все мои возражения. Посмотрев на высветившийся номер, выругался, но ответил на звонок. — Маленькая дрянь, я тебя из-под земли достану. Напрасно я связался с тобой тогда. Чего ты хочешь? Ты обо мне слишком хорошего мнения. — Нет. «Зачем тебе это?» Я слушала разговор, будучи уверенной, что по ту сторону трубки м и ц у к а И он нравился мне все меньше. Гамлет передал мне трубку, и я взяла ее. Визгливый голос м и ц у к а ворвался в мои уши. «Он теперь только мой. Ты ему не нужна. Ты х о т е л его отнять у меня снова, гадина». Я поморщилась и вернула телефон Гамлету. Он отключил соединение и посмотрел на меня. Похоже, что пока не с бампером одни. Либо его обезвредил Лене ли раньше, либо он решил караулить обоих. — Я яичники вырву, если она с ним что-нибудь сделала, — прошипела я, забыв про свое воспитание и врожденную интеллигентность. — И я поеду с тобой, это не обсуждается. — Ты стрелять умеешь? — безнадежно спросил Гамлет. — Из пистолета? — Нет, из б р а н з б о я т о Нет, но умею метать дротики. Вовремя вспомнила я о своих боевых навыках. Гамлет рассмеялся каким-то кашляющим смехом и произнес. — Кать, то, что ты видела в телевизоре или читала в детективах, ты про это забудь. В реальности две секунды, и ты мертва. Я молча вышла в коридор, начала натягивать кроссовки. Гамлет присел на к о р т о ч к и возле табуретки и ласково спросил. — И куда ты собираешься? — У нас же есть время. Вот ты меня и научишь стрелять. Некоторое время он смотрел мне в глаза, но я не собиралась пасовать, так и замерев с кроссовкой в одной руке. — Прости, Господи, — наконец, — сказал он, — потом встал. Натянул пальто, и мы вышли из квартиры.